Действие второе. Столовая в доме Серебрякова. Буфет. Посреди комнаты обеденный стол. Второй час ночи. Слышно, как в саду стучит сторож. Явление первое. Серебряков сидит в кресле перед открытым окном и дремлет. И Елена Андреевна сидит около него и тоже дремлет. Серебряков, очнувшись. Кто здесь? Соль, ты? Елена Андреевна.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 20 минут второго Пауза Утром поищи в библиотеке батюшкова Кажется, он есть у нас А? Поищи утром батюшкова Помнится, он был у нас Но чего мне так тяжело дышать? Ты устал, вторую ночь не спишь Говорят, в Дургенево от подагра сделалась гурдая жаба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 Конечно, ты права, я не глупый и понимаю Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, я старик, почти труп Что ж, разве я понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив Но погодите, скоро я освобожу вас всех И долго мне еще придется тянуть Саша, я истебогаю Если за бессонные ночи я заслуживаю награды То об одном только прошу Молчи Бога ради, молчи Больше мне ничего не нужно Выходит так, что благодаря мне все из могли Скучают, губят свою молодость Один только я, наслаждаюсь жизнью доволен Ну да, конечно Замолчи, ты меня замучил Я всех замучил Ну конечно Елена Андреевна плач невыносимо скажи чего ты хочешь от меня ничего ну так ты молчи я прошу странное дело же говорит ш ли это старый идиотки мари василье да чего все слушают но скажи я хоть одно слово как все начинают чувствовать себя несчастными даже голос свой противен ну допустим я против я эгоист, я те Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? Жизнь моя была тяжела Я и Иван Иванович в одно время были студентами. Спроси его. Он кучил, ездил к цыганкам. Был моим благодетелем. А я в это время жил в дешевом грязном номере. Работал день и ночь, как волк. Голодал и томился, что живу на чужой счет. Потом был я в Гейдельберге и не видел Гейдельберга. «Был в Париже и не видел Парижа. Все время сидел в четырех стенах и работал. А получив кафедру, я всю свою жизнь служил науке, как говорится, веры и правды и теперь служу. Неужели же я спрашиваю за все это? Я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей. Никто не оспаривает у тебя этого права. Окно хлопает от ветра. Ветер поднялся, я закрою окно».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 Я хочу жить, я люблю успех, люблю известность, шум, а тут точно в ссылке Каждую минуту тосковать по прошлым, следить за успехами других, бояться смерти, не могу Нет силы, а тут еще не хотят простить мне моей старости Погоди, имей терпение, через пять-шесть лет и я буду стара Входит Соня Явление второе, те же и Соня «Соня, не знаю, от чего это так долго доктора нет?» «Я сказала Степану, что если он не застанет земского врача, то, чтоб поехал к лешему». «Серебряков, на что мне твой леший?» «Он столько же понимает в медицине, как я в астрономии!» «Не выписывать же сюда для твоей подакры целый медицинский факультет!» «Я с этим еродивым и разговаривать не стану!» «Это как угодно садиться!» «Мне все равно!» «Который теперь час?» Елена Андреевна. Второй. Душно. Соня, дай мне со стола капли. Сейчас. Подает капли. Ах, да не эти. Ни о чем нельзя попросить. Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится, но меня испавь, сделай билость. Я этого не люблю. У этой девочки невозможный характер. Что ж ты сердишься? И почему ты говоришь таким несчастным тоном? Пожалуй, кто-нибудь подумать что ты в самом деле несчастлив А на земле мало таких счастливых, как ты Да, конечно, я очень-очень счастлив Разумеете, счастлив А если подагра, то ведь ты знаешь отлично, что к утру припадок кончится Что же тут стонать? Какая важность? Входит Войницкий в халате и со свечой Явление третье Те же и Войницкий Войницкий На дворе гроза, собирается молния. Вон она как. Хелен Сон, идите спать. Я пришел вас сменить. Серебряков испуган. Нет, нет, не оставляйте меня с этим. Нет, он меня заговорит. Но надо же дать им покой. Они уж и другую ночь не спят. Пусть идут спать, но и ты уходи. Благодарю. Умоляю тебя. Во имя нашей прежней дружбы не протестуй. После поговорим. Прежней нашей дружбы... — Это, признать для меня новость, Елена древна Замолчите, Жорж. — И Теребряков. — Дорогая моя, не оставляй меня с ним. Он меня заговорит. — Войницкий. — Это становится даже смешно. Голос Хрущева за сценой. — Они в столовой? Здесь? — Пожалуйста, велите убрать мою лошадь. — Вот доктор приехал. Входит Хрущев. — Хрущев. Явление четвертое. Теши, Хрущев. Хрущев, какова погода-то? За мной гнался дождь, и я едва ушел от него. Здравствуйте. Здоровается Серебряков. И смотрите, вас побеспокоили. Я этого вовсе не хотел. Волните, что за важность? Ну, что это вы вздумали, Александр Владимирович? Как вам не стыдно хворать? Эээ, нехорошо. Что с вами? «А чего это доктора обыкновенно говорят с больными с нисходительным тоном?» Хрущев смеется. «А вы не будьте наблюдательны». «Нешно. Пойдемте в постель. Здесь вам неудобно. В постели и теплее, и покойнее. Пойдемте. Там я вас выслушу, и и все будет прекрасно». Елена Андреевна. «Слушайся, Саша, иди». Хрущев. «Если вам больно ходить, то мы снесем вас в кресле». «Ничего, я могу, я пойду», — поднимается. «Только напрасно вас побеспокоили». Хрущев и Соня ведут его под руки. «К тому же я не очень-то верю в аптеку. Что вы меня ведете, я и сам могу». Уходят с Хрущевым и Соней. Явление пятое. Елена Андреевна и Войницкий. Елена Андреевна, я замучилась с ним.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 тип словом, война всех против всех. Спрашивается, какой смысл в этой войне? К чему она? Отставим философию. Неблагополучно в этом доме. а Вы, Жорж, образованные и умные, и, кажется, должны понимать, что мир погибает не от разбойников и не от воров, а от скрытой ненависти, от вражды между хорошими людьми, от всех этих мелких дрязг, которых не видят люди, называющие наш дом гнездом интеллигенции. Помогите же мне мирить всех. Одна я не в силах. Сначала помирите меня с собой. Дорогая моя. Припадает к ее руке. Елена Андреевна, оставьте. Отнимает руку. Уходите. Сейчас пройдет дочь и все в природе освежится и легко встахнет. Одного только меня не освежит гроза. Днем и ночью, точно дымовой, душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет. Оно глупо и израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и любовь. Куда мне их девать? Что мне из них делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму. И я сам гибну. Елена Андреевна, когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Хочет идти. Спокойной ночи. Войницкие загораживают ей дорогу. И если б вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мною в этом же доме гибнет другая жизнь ваша, чего вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, что высшее нравственность заключается не в том, что вы на свою молодость надели колодки и стараетесь заглушить в себе шашту жизни. Елена Андреевна пристально смотрит на него. Шорж, вы пьяны. Может быть, может быть. Федор Иванович, у вас... Он у меня ночует. Может быть, может быть. Все может быть. И сегодня кутили? К чему это? Все-таки на жизнь похоже. Не мешайте мне, Хелен. Раньше вы никогда не пили и никогда вы так много не говорили, как теперь. Идите спать. Мне с вами скучно. И скажите вашему другу Федору Ивановичу, что если он не перестанет надоедать мне, то я приму меры. Идите. Войницкий. Припадая к ее руке. «Дорогая моя! Чудная!» Входит Хрущев. Явление шестое. Те же и Хрущев. Хрущев. «Елена Андреевна, вас Александр Владимирович просит». Елена Андреевна, вырывая от Войницкого руку. «Сию минуту». Уходит. Хрущев. Войницкому. «У вас нет ничего святого». Вы и это милая барыня, что сейчас вышла, вспомнили бы, что ее муж был когда-то мужем вашей родной сестры, и что с вами под одной кровлей живет молодая девушка. О вашем романе говорит уже вся губерния. Какое бесстыдство! Уходит к больному. Войницкий, один. Ушла пауза. 10 лет тому назад я встречал ее у покойной сестры. Тогда ей было 17 а мне 37 семь лет. Отчего я тогда не влюбился в нее и не сделал ей предложение? Ведь это было так возможно. И была бы теперь она моей женой. Да, теперь оба мы проснулись бы от грозы, а испугалась бы от грома, а я держал бы ее в своих объятиях и шептал «Не бойся, я здесь».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 Они непосредственные, искренние, глупы Они не знают этой проклятой, отравляющей иронии. Входит Фёдор Иванович, окутанный в одеяло. Явление седьмое. Ваницкий и Фёдор Иванович. Фёдор Иванович, в дверь. «Вы ещё здесь?» «Дам нет?» — входит. «А меня гроза разбудила. Важный дождик, который теперь час?» Ваницкий. А черт его знает Мне как будто послышался голос Елены Андреевны Сейчас она была здесь Роскошная женщина Осматриваются клянки на столе Что это? Мятные лебешки? ест Да, роскошная женщина Профессор болен, что ли? Болен Не понимаю такого существования Говорят, что древние греки бросали слабых и хилых детей В пропасть горы Монблана Вот таких бы надо бросать Ваницкий раздраженно Не с Монблана, а с Тарпейской скалы Такое грубое девяжество Ну, со скалы, так со скалы Черт ли в том Что ты сегодня такой печальный Профессора ждать, что ли? Ваницкий, оставь меня Пауза Федор Иванович А то, может быть, в профессор уже влюблен а? Что ж Это можно. Вздыхай. Только послушай. Если в сплетних вот что по уезду ходит, есть хоть одна сотая доля правды, и если я узнаю, то не проси милости. с Сброшу тебя с Тарпейской скалы. Она мой друг. Уже? Что значит уже? Женщина может быть с мужчины только под таким условием. Сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг. Пошляческая философия. По этому случаю надо выпить. Пойдем, у меня, кажется, еще шартрез остался. Выпьем, а как рассветет, ко мне поедем. Идет. У меня есть приказчик Лука, который никогда не скажет идет, а идет. Мошенник страшный. Так идет, увидит входящую Соню. Батюшки светые, извините, я без галстука убегает. Явление восьмое. Ваницкий и Соня. «Соня, а ты, дядя Жорж, опять спил шампанское с Федей и катался на тройке?» «Подружились ясные соколы. Ну, тот уж отпетый и родился кутила А ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу. А годы тут ни при чем. Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего. Сено у нас не убрано. Герасим сегодня сказал, что оно скриет до дождя, а ты занимаешься миражами». Испуган.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 Входит Хручев «После ничего, я уйду» Уходит Явление девятое Соня и Хручев Хручев Ваша батюшка совсем не хочет слушаться Я ему говорю подагра, а он аревматизм Я прошу его лежать, а он сидит Берет фуражку Нервы Избалован Положите вашу шапку Дайте дождю кончится Хотите закусить? Пожалуй, дайте Я люблю по ночам закусывать В буфете, кажется, есть что-то Ройтся в буфете Разве ему доктор нужен? Ему нужно, чтобы около него сидела дам Заглядывала бы ему в глаза И стонала «Профессор!» «Вот, берите сыр» Таким тоном не говорят о родном отце Согласен, он тяжелый человек Но если сравнить его с другими То все эти дяди Жоржи и Ивана Ивановича Не стоят его мизинца А вот бутылка с чем-то. Я вам не об отце, а о великом человеке. Отца я люблю, а великие люди с их китайскими церемониями мне наскучили. Садятся. Дождь-то какой, молния. Вот. Гроза идет мимо. Только краем захватит. Соня наливает. Пейте. Сто лет вам жить пьет. Вы сердитесь на нас за то, что мы побеспокоили вас точу? напротив если бы вы меня не позвали то я бы теперь спала а видеть вас на его гораздо приятнее чем во сне от чего же у вас такое сердитое лицо от того что я сердит здесь никого нет и можно говорить прямо с каким удовольствием софья александровна я увез бы вас отсюда сию минуту не могу я дышать с этим вашим воздухом и мне кажется что он отравляет вас Ваш отец, который весь ушел в свою подагру и в криги, и знать больше ничего не хочет. Этот дядя Жорж, докорец, ваша мачеха. Что мачеха? Нельзя обо всем говорить. Нельзя. Великолепная моя, я многого не понимаю в людях. В человеке должно быть все прекрасное, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Часто я вижу прекрасное лицо и такую одежду, что кружится голова от восторга. Но душа и мысли, боже мой! В красивой оболочке прячется иногда душа такая черная, что не затрешь ее никакими белилами. Простите меня, я волнуюсь. Ведь вы мне бесконечно дороги. Соня роняет нож. — Уронила. Хрущев поднимает. — Ничего. Пауза. Бывает, что идешь темные ночи по лесу И если в это время светит вдали огонек То на душе почему-то так хорошо Что не замечаешь ни утомления, ни потемок Ни колючих веток, которые бьют тебе прямо в лицо Я работаю от утра до глубокой ночи, зиму и лету Не знаю покоя, воюю с теми, кто меня не понимает Страдаю иногда невыносимо Ну вот, наконец, я нашел свой огонек Я не буду хвастать, что люблю вас больше всего на свете. Любовь у меня не все в жизни. Она моя награда. Моя хорошая, славная. Нет выше награды для того, кто работает, борется, страдает. Соня, сволнованная. Виновата. Один вопрос, Михаил Львович. Что? Говорите скорее. Видите ли, вот вы часто бываете у нас, и я тоже иногда бываю у вас со своими сознайтесь что вы этого никак не можете простить себе то есть то есть я хочу сказать что ваше демократическое чувство Оскорблено тем что вы коротко знакомы с нами я институт каилена андреевна аристократкой одеваемся мы по моде а вы демократ ну ну не будем говорить об этом не время главное чтобы сами копаете торф сажайте лес как-то странное один словом вы народник «Демократ? Народник?» «Совья александров да неужели об этом можно говорить серьезно и даже с в голосе?» «Да, да, серьезно, тысячу раз серьезно» «Да нет, нет» Уверяю вас и клянусь чем угодно, что если бы у меня, положим, была сестра, и если бы вы ее полюбили и сделали ей предложение, то вы бы этого никогда себе не простили. И вам было бы стыдно показаться на глазах вашим земским докторам и женщинам-врачам. Стыдно, что вы полюбили институтку, кисейную барышню, которая не была на курсах и одевается по моде. Зная ее очень хорошо, по вашим глазам я вижу, что это правда». Одним словом, короче говоря, эти ваши лиса, торф, вышитая сорочка, все рисовка, кривляние, ложь и больше ничего. За что, дитя мое, за что вы меня оскорбили? Впрочем, я глупец, так мне и нужно. Мне в свои сани не садись. Прощайте, идет к двери. Прощайте, я была риска прошу изменения. Хрущев, возвращаюсь. Если бы вы знали, как здесь у вас тяжело и душно, Среда, где каждому человеку подходят боком, смотрят на него искос и ищут в нем народника, психопата, фразера, все что угодно, но только не человека. О, это, говорят, психопат и рады. Это фразер и довольны, что открыли Америку. А когда меня не понимают и не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то винят в этом не себя. А меня же и говорят, это странный человек, странный. Вам еще только 20 лет. Но уж вы стары и рассудительны, как ваш отец и дядя Жорж. И я нисколько бы не удивился, если бы вы пригласили меня лечить вас от подагры. Так жить нельзя. Кто бы я ни был, глядите мне в глаза прямо, ясно, без задних мыслей, без программы. И ищите во мне прежде всего человека, иначе в ваших отношениях к людям никогда не будет мира. Прощайте. И попомните мое слово. С такими хитрыми, подозрительными глазами, как у вас, вы никогда не полюбите. «Неправда. правда неправда вот даст зложи вам я люблю люблю и мне больно больно оставьте меня уходите умоляю не бывайте у нас не бывайте че имею кланяться уходит соня одна. разозлился не дай бог иметь такой характер какой-то человека пауза он прекрасно говорит да кто поручится мне что это не фразерство Он постоянно думает и говорит только о своих лесах, сажает деревья. Это хорошо, но ведь очень может быть, что это психопатия. Закрывает лицо руками. Ничего я не понимаю. Плачет. Учился на медицинской факультете, а занимается совсем не медициной. Это все странно. Странно. Господи, да помоги же мне все это обдумать. Входит Елена Андреевна. Явление десятое. Соня и Елена Древна. Елена Древна открывает окна. «Прошла гроза. Какой хороший воздух!» «Пауза. Где леший?» «Соня. Ушел!» «Пауза. Софи. Что? До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами?» «Помните. Я сама хотела обнимать ее. Милая. И отлично!» Обе взволнованы. Папа лег? Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целому месяцу и бог знает из-за чего. Пора, наконец, смотрит на стол. Что это? Леший ужинал. И вино есть. Давайте выпьем, продошафт Давайте. Из одной рюмки наливает. Это так лучше. Ну, значит, ты? Ты. Пьют и целуются. «Я давно уж хотела мириться, да все как-то совестно было», — плачет. «Что же ты плачешь?» «Ничего, это я так». «Ну, будет, будет», — плачет. «Чудачка, и я через тебя заплакала». Пауза. «Ты на меня сердита за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету. Если веришь клятум то, клянусь тебе, я выходила за него по любви». Я увлеклась им, как ученым и известным человеком. Любовь была не настоящая искусственная, но ведь мне казалось тогда, что она настоящая. Я не виновата. А ты сам нашей свадьбы казнила меня своими хитрыми, подозрительными глазами. Ну, мир, мир, забудем. Я уж второй раз сегодня слышу, что у меня хитрые, подозрительные глаза. Не надо смотреть так хитро. Тебе это не идет. Надо всем верить, иначе жить нельзя. Соня, пуганая ворона... Куста боится Мне так часто приходилось разочаровываться а В ком? Отец твой хороший, честный человек, труженик Ты сегодня попрекнула его счастьем Если он в самом деле был счастлив То за трудами он не замечал этого своего счастья Я не сделала умышленно зла ни отцу, ни тебе Дядя твой, Жорж, очень добрый, честный Но несчастный, неудовлетворенный человек Кому же не веришь? Пауза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 Ты знаешь, что такое талант? Смелость, свободная голова, широкий разбах Посадит деревце или выкопает какой-нибудь путь торфа И уж загадывать что будет от этого через тысячу лет Уж снится ему счастье человечества Такие люди дороги, и их любить нужно Дай вам Бог Оба вы чистые, смелые, честные Он взбалмшный, ты рассудительный, умный Будете отлично дополнять друг друга Встает «А я нудное эпизодическое лицо. И в музыке, и в доме мужа, и во всех ваших романах. Везде я была только эпизодическим лицом. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то, вероятно, я очень-очень несчастный». Ходит волнение по сцене. «Нет мне счастья на этом свете. Нет. Что ты смеешься?» Соня смеется, закрывая лицо. «Я так счастлива! Как я счастлива!» Елена Андреевна, ломая руки.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 В саду стучит сторож, Елена Андреевна. «Давно уж я не играла. Буду играть и плакать, как дура. В окно». «Это ты стучишь, Ефим?» Голос сторожа. э э Не стучи! Пан Нездоров!» Голос сторожа. «Сейчас уйду!» Подсвистывает. «Жучка! Резорт! Жучка!» Пауза. Соня, вернувшись. «Нельзя!» Занавес. «Занавес!»